«Интерлюдия семь. И все же не верю я в успех этого мероприятия», – проговорил, словно высушенный старик высокого роста, и что несколько разнилось с остальным внешним видом – пышной бородой. «Демонов останавливать, используя слияние энергии?» «Марвитиус», – вздохнул почти такого же телосложения другой старичок, только ростом он был поменьше, да черная борода у него была покороче». Если мы хотим остановить нашествие этих демонов, как их прозвали, то нужно что-то предпринимать. Две противоположные энергии вызовут взрыв ещё большей мощности, чем в него было вложено. Притом, тут одна верховная сущность пала, и две высших, сам понимаешь, какой тут мощный фон. И оно мне не нравится. Ещё раз выразил своё недовольство первый. Но после осмотрел уже гниющие останки. Главное случайно не зацепить энергию смерти, а то нас боги потом точно покарают за такое кощунство высшего архангела поднятия из мёртвых. Он непостижимо. Всё будет хорошо. Верно, Алексиос, сказал опять второй, повернув свой взгляд на ученика одного из архимагов, который по определённым дипломатическим причинам не смог тут присутствовать. «Верно, мастер Бравий!» – кивнул подмастерья Архимага. «По подсчетам моего учителя, если правильно направить энергию, использовав наши тела как катализаторы, то можно обойтись без врыва». «То есть этот прохиндей Растион придумал, как создать двухэнергиевный луч?» – удивился третий маг с двумя разноцветными глазами, что считалось невероятной редкостью среди обычных людей. Вот только мало кто знал, что он себе такие глаза сделал специально. А ну давай излагай свою теорию, а я тебе скажу, насколько она попахивает дерьмом. Всё просто, мастер Ростмус, усмехнулся подмастерье. Наши тела должны стать проводниками энергии, временным её вместилищем. Она может нас выжечь полностью, а может, помимо прочего, усилить. Наша мощь возрастёт в разы, а это должно помочь нам в будущих бедах. Мой мастер предсказал появление странников, что будут похожи на нас, но будут относительно бессмертны. Их можно будет убить, но они будут целыми и невредимыми возвращаться вновь и вновь. Просто будут из ничего появляться новые тела. Хватит трепаться, рыкнул самый старый из архимагов, и как повелось самый могущественный старейшина. У него даже не было имени, только призвание. Мы сюда пришли закрывать врата на другой план. Энергия, которая полностью противоположна энергии нашей и наших покровителей. То, что предложил Росмус, кажется мне рациональным и логичным. Он уже не раз предлагал безумные теории, которые играли в нашу пользу. Ведь это он придумал использовать магию крови, чтобы забрасывать в стан врага подконтрольных нам демонов. Ведь это он придумал использовать призыв послушников-покровителей, чтобы они помогали нам в войне. И никто до этого их не призывал. Не могли. Не было дара. А у нас получилось. И вот... Один из них пал, защищая нас. Мы не можем не воспользоваться тем даром, что он тут для нас оставил. И что нам делать? спросил с виду молодой архимаг, который был родом из деревушки неподалёку, которая постепенно превращалась в довольно перспективный торговый центр, а впоследствии могла вырасти в город. Каждый впитывает равную долю энергии высшего плана и чужеродного. Не мне вас этому учить. Котя, напомню, что это должно быть похоже на смешивание природной энергии со своей. Осмотрел 12 магов пристальным взглядом с прищуром старейшина. Только на этот раз нам надо избавляться от своей энергии и использовать энергию чужого. Не мне вас учить. У вас у каждого, кроме тебя, Алексиус, по десяток болбесов учеников. Так покажите всё своё остроумие и мастерство. Дальше маги встали в два круга. Первый состоял из шести архимагов, сильнейших и опытнейших. В этот круг вошли все те старики, что перечили друг другу, что вечно любили соперничать в той или иной степени, но в случае необходимости всегда объединялись и были как скала. Второй круг составляли молодые, менее опытные архимаги. Их было семеро, включая Алексиуса. Сил у него было не занимать. Первый круг возвёл руки вверх и начал произносить какое-то заклинание. Но слова было не разобрать, понимали их только они. Каждый говорил что-то своё на гортанных диалектах, проглатывая почти каждый звук. Они сейчас были похожи не на величайших магов поверхности, а на каких-то шаманов, что ударились в тёмные века. И всё же заклинание начало работать. Три столба энергии начали медленно подниматься к небесам. Два полыхали черным и красным, третий сиял золотым и серебряным. Это было прекрасно со стороны, и казалось, что второй круг наслаждался всем этим зрелищем. Но только казалось. Второй круг не просто так был в большинстве. Для призыва энергии из тел мертвых полубогов своих миров не требовалось много магов. Больше нужно было для ее контроля. Два архимага на каждого мертвеца для призыва. Семеро. чтобы энергия трех могущественных при жизни мертвецов не вырвалась наружу. В какой-то момент энергия перестала подниматься, начала закручиваться по спирали, каждая по своей, образуя три солнца, которые полыхали и освещали пространство на много километров вокруг. Тогда и пришла идея использовать чистую магию в качестве источника освещения, а кристаллы впоследствии ее катализатором. Но сейчас магам было не до этих умозаключений. Тройст, один из первой шестерки, понял это потом. Сейчас же он вместе со старейшиной выкачивал из мертвого высшего архангела его энергию. Три с половиной часа они этим занимались. Три с половиной часа к ним не подпускали ближе, чем на километр никого. Вокруг вышивали сражения. Кровь лилась рекой. Демоны чувствовали что-то странное, страшное, и пытались это остановить. Союз наземников этому противостоял, отгонял их ценой огромных потерь. Прогонял врага назад. Тысячи и тысячи смертей наполнили своей эссенцией пространство, начали рушить заклинания, но семеро магов, предвидя и это, воздвигли щиты, которые не пускали и не выпускали никакую энергию, до поры. «Пора!» – скомандовал старейшина, и первый протянул к себе два луча энергии, один от шара силой небес, второй от силы одного из представителей плана бездны. После каждый маг первого круга подключился к этим огромным источникам энергии, засветился синим, буквально сжигая свою внутреннюю энергию, чтобы было место для новой. Потом начал также подключаться и второй круг. Архимаг за архимагом начали подпитывать свои тела, кривясь от боли, агонии, но продолжая стоять, тянуть свои жадные до сил руки в сторону пылающих солнц. Последним был Алексиус. Подмастерье понимал, что если он начнет забирать силу только от одного источника демонической энергии, то он иссякнет чуть быстрее. А такого не должно было произойти. Поэтому он начал откачивать энергию сразу из двух источников энергии демонов. Ему что-то кричали, кто-то что-то подсказывал, показывал, но он ничего не видел и не слышал. Весь его разум наполнился такой дикой болью, такой невыносимой и разрывающей силой, что он просто не мог устоять на ногах. Рухнув на колени, он продолжал выкачивать энергию, даже достал свой меч, который его учитель сделал артефактом, помогающим контролировать все магические процессы, но и он не помогал. Сейчас единственное, что смог услышать юный подмастерье, после чего своим разумом дотянулся до порталов, прибывших в этот мир захватчиков, и услышал голос. Он шептал, кричал, соблазнял, угрожал, и всё это одновременно. В нём слышались и добрые нотки, и нотки безумия. Он отдавал как чернотой, так и золотом. Маг не понимал, что именно с ним говорило, но потом пришло осознание. Души всех трёх заключались в этой энергии. Они не покинули этот мир, остались из-за безумия смерти вокруг в телах, в которых были ранее заключены. А сейчас все три души были слиты воедино в 13 магах, которые связаны тремя источниками. из которых питались, насыщались, усиливались. Слегка дунув, Макс мог закрыть врата в другой мир. Он чувствовал себя богом, всесильным. Тени начали слушаться его, начали превращаться в таких же демонов и убивали врагов поверхности. Сила невероятная, сила объяивающая. Макс начал тянуть её всё сильнее и сильнее, пока она не иссякла, а потом связал себя со стальными архимагами, не осознавая этого. Его глаза всё ещё были слепы, уши глухи, а разум трещал от напряжения, но всё же он это сделал. Или не он. Может, это сделала новая сущность, что тут же обратилась ко всем, рассмеялась и попыталась перехватить контроль. "Печать!" прорычал старейшина, после чего контакты между архимагами разорвались, а вся неиспользованная, объединённая энергия двух столь различных миров колопсировала, создав невероятных масштабов взрыв, который навсегда изменил всю землю вокруг, отравил её, очернил и испортил. Это всё лишь дело времени. На фоне взрыва явила новая сущность, которую разрывало на 13 частей, что запечатывались в телах создавших её магов.